Глава 24 Опять толпа гостей, — ворчит Персифона. Пытается вспомнить, насколько человек накрывает ужин и понадобится ли еще один прибор. Аид опускает голову, как будто это он виноват во внезапно нагрянувших Сети и Нефтиде, или Амоне который торчит в подземном мире вторую неделю, носясь с гениальной, по его мнению, идеей создать неоновое солнце. «Анобис обещал зайти», — говорит Аид. «Ты ведь любишь гостей?» «Люблю», — улыбается Персифона и мягко касается ладони мужа. «Она действительно любит, но точно понадобится еще одна тарелка». Софи чистила зубы и смотрела на себя в зеркало, пытаясь увидеть в привычном отражении богиню. Растрепанные волосы и пена от зубной пасты не очень-то помогали. Она поверила еще давно, очень давно, и все равно иногда чувствовала легкий укол сомнения. А если они ошибаются, и Софи на самом деле обычная девушка. Поэтому ничего не вспоминает. Произошла чудовищная ошибка, и когда все выяснится, Гадесса вежливо попросит ее вернуться к Диметре. А та, может, тоже наконец-то поймет, что это вовсе не ее дочь Персифона, а обычная смертная. Мало ли, что пошло не так с этой божественной сущностью богини. Прополоскав рот, Софи подумала, что все-таки верит. Может, ей хочется так думать, но в глубине себя она ощущала, как будто что-то откликается на все происходящее вокруг. Когда-то давно она уже выбирала с нефтидой платья и пила ее чай. Она почти помнила Сета и Омона. Даже Ануби казался знакомым, а при виде Зевса внутри возникало будто бы старое раздражение. И она знала Аида, совершенно точно знала. И дело не в том, что ее тело откликалось на его прикосновение. нет. Это, конечно, было так. Она боялась, но жаждала Аида. Его рук, его губ, его порочных поцелуев, его силы. Но больше всего Софи жаждала чего-то глубинного, самой сущности Аида, которая проскальзывала в его темных глазах, в перестуке костей, порой сопровождавших его слова. Персифона желала терпких зерен граната, тьмы Аиды и вечности в подземном мире. София вытиралась, когда услышала за дверью странные звуки, как будто глухие удары. В последнее время большая часть происходящего не внушала оптимизма, так что и на этот раз у Софи закралось нехорошее предчувствие. Не выпуская полотенца, она выглянула из ванной. Перед закрытой дверью Амона стоял крайне злой Сет и куда более спокойный Гадес. «Амон, чтоб тебя! Открывай!» Сет в сердцах пнул ногой дверь, но из-за нее ответила только тишина. «Ломай!» — резко сказал Сет. Сила праха и тлена на секунду взметнулась, не вскрывая замок, а просто уничтожая, его превращая в пыль. Накануне вечером они успели все вместе посидеть в гостиной, обсуждая последние новости. Амон воспринял их плохо. Он и так-то сидел молчаливо, не поднимал глаз и явно думал о своем. Но когда узнал, что сама казнь была довольно бессмысленной, ощутимо вздрогнул. Амон рано пошел спать, и Софи была уверена, что уже встала где-то на кухне, рассвет давно наступил. Софи даже толком не вытерла лицо, но, не выпуская полотенца, тоже нырнула в комнату. Она как раз успела к сцене, когда Сет тряс Амона за плечи, а тот слабо отмахивался, но, наконец-то, сел в постели. Выглядел он сонным, как будто его только разбудили. вы что тут делаете?» Он потерк глаза, осматривая вошедших. «Ты не открывал», — пояснил Сет. «Не слышал, я спал. Уже середина дня. Я хочу спать». Амон, который всегда вставал с рассветом и утверждал, что не может и дремать днем, снова зарылся под одеяло. «Нет уж», — проручал Сэт, — «нечего лежать унылым богом. Поднимайся!» На церемонии Сет начал просто стаскивать одеяло с ОМОНа, и тот действительно резко сел. Софи думала, сейчас он начнет притворно возмущаться. Может, пошутит, но ОМОН оставался серьезен. Он выглядел разозленным, и Софи едва ли не впервые ощутила мощь его силы, жар и зной, от которого вмиг высохли остававшиеся капли влаги на лице. «Оставь меня в покое, Сет. Нет. Я ведь могу и приказать. Попробуй». Сет улыбнулся, и Софи подумала, что понятия не имеет, как это работает. Может ли глава пантеона действительно приказать так, что боги будут вынуждены подчиниться? Может ли применить силу? Сейчас полуголый ОМОН сидел на постели и смотрел на Сета снизу вверх. Но Софи ощущала силу солнца, его иссушающую, всепоглощающую мощь, которая могла не только плавить кости, но и уничтожать божественную сущность. Амон был сильным богом, очень сильным. Он не любил это демонстрировать, предпочитал оставаться вечно юным. На казни Фенрера он проявил другую свою сторону, и ему не понравилось. Сет не дрогнул, продолжая улыбаться. Небрежно кинул одеяло на кровать. «Если не встанешь сам, я тебя за шкирку вытащу. Лучше за Анубисом следи. Не волнуйся, меня на всех хватит». Амон явно хотел задеть Сета, но тот не поддался. И это тоже не было похоже на него. Гадес тихонько выскользнула из комнаты. Софи последовала за ним, увидев, как Сет наклонился к Амону. «Я знаю, что такое убить Бога, уж поверь мне. Но он мертв, а ты нет. Просто прими это и поднимай уже свою задницу из кровати. Ты нам нужен». Амон хмурился, но теперь не возражал. Он кивнул и отвернулся, заметил Софи, задержав на ней взгляд. И София увидела не только вечно юного мальчишку, но и бога солнца, которому тысячи лет, который мог испепелять и уничтожать, но предпочитал просто греть и давать тепло. На кухне Гадес раскладывал что-то на столе, но так неуклюже, что Нефтида с раздражением сказала ему сесть. В ее руках тарелки с нарезанным сыром и колбасой буквально летали, а без ей помогал. Пахло чем-то вкусным и травяным, как будто заварили густой мшистый лес в перемешку с волшебной пыльцой. «Блинчики закончились», — сказала Нефтида. «Есть гренки и чай. А где кофе?» Сэт вошел на кухню, но один. Нефтида пожала плечами. «Можешь сварить». «Почему, если ты не любишь кофе, страдать должны все?» «Можешь сварить». Сэт явно не горел желанием этим заниматься. Еще что-то проворчал и залез в холодильник. У него в руках мелькнула маленькая бутылочка зелья, и Софи видела, как Анубис наблюдает за этим, сжимая в пальцах ложку и яростно размешивая в чашке сахар. Сет выпил зелье быстро, не поворачиваясь к остальным, как будто это было слабостью, которую он по привычке не хотел показывать, уселся, подвинув к себе чашку. Анубис положил ложку на стол с оглушительным стуком. «Аккуратнее», — сказал Сет, — «осторожно наливая чай». «Надеюсь, сегодня ты не накуришься». «Серьезно? Ты будешь продолжать делать вид, что все нормально? У тебя кровь шла. У богов не идет кровь просто так». К удивлению Софи Сэд оставался спокоен. Он кивнул и поставил чайник на стол. «Яд еще во мне. Зелье теперь вдвое меньше. Неудивительно, что яд немного себя проявляет». «Немного?» — оно подался вперед. «Он тебя убивает». София ощутила, как что-то изменилось на кухне. Солнечный свет померк, поглощенный сизым сумраком, подернулся дымкой удушливой болотной. Гниение, щедро прикрытое бальзамическим запахом благовоний, пыль осела на кожу, защипала в носу. За спиной Анубиса раскрывались крылья, уходящие за стены и, может, даже за горизонт. И Софи поняла, что это. У Гадеса мертвецы ощущались похожим плащом, миллионы душ, за которые они были в ответе. Гадес давно привык к такому, а Софи не было неуютно. Но Анубис еще не освоился, и Софи казалось, что крылья действуют даже на нее, прижимают к земле, подавляют. Она не могла представить, каково Анубису. Но чувствовала его собственную силу, пыль и гниль, едкий смолистый аромат. Софи подумала, что, возможно, силы Анубиса зависят от его эмоций, поэтому ему сложно, или все наоборот. Силы влияли на него. Они окутывали Анубиса, а он сам соскальзывал в них, не мог удержаться. «Успокойся», — хлестка сказал Сет, — «дыши». София ожидала, что Анубис пошлет его куда подальше, но тот прикрыл глаза и действительно сделал несколько глубоких вдохов. Его руки сжимали столешницу до побелевших костяшек пальцев. Силы схлынули, растворились в солнечном свете. На кухню вернулся запах чая. «Инпу прав», — заявил Сэт. «Мы постоянно разбираемся с последствиями, но не с причинами». Зевс на приеме пытался, — заметил Гадес. «И тот попробовал, когда оружие изучал. Мы допрашивали Фенрера. Каждый раз получалось так себе. Не забудь о Посейдоне. Ты умеешь напомнить о хорошем Аид. Оружие трех богов еще у нас». Сет кивнул. «Я не был их целью. Сначала лекари. Потом Зевс. Зачем нужен Зевс? Глава Пантеона? Фигня. Всем понятно, если Зевс умрет, ты быстренько всех построишь, пока не выберете нового главу. Софи заметила приподнятые брови Гадеса. Может, все это и понимали, но точно не он сам. Он попробовал возразить. Если среди убийц был Посейдон, и он хотел власти, то получил бы ее после убийства Зевса. «Ты упускаешь важную деталь, Аид. Фенрир четко сказал, что был план ранить Зевса. «Не убить. Он им нужен. Зачем? Кронос. Зев знает, как его освободить. У него есть что-то вроде ключа. Один он бы не смог, нужно объединиться нам троим, сыновьям Кроноса. Но с Посейдоном проблем не было. Зевсу могут пригрозить. Предложить противоядие за ключ и инструкции. Зевс никогда на это не пойдет». Недоверчивая Хамыканьесета лучше всего выражала все, что он думал о подобной уверенности в Зевсе. Но Гадес качнул головой и пояснил. Зевс понимает, что Кронос будет в ярости. Он уничтожит все. Ты можешь считать, что Зевсу плевать на мир, но ему точно не плевать на себя. Из-за него Кронос в Тартере. Так что Кронос начнет с Зевса. Это более весомый аргумент. Софи поймала себя на мысли, что заслушалась разговором. Она и раньше понимала, что эти двое много тысяч лет работали в команде, видела, как они слаженно и, не договариваясь, отбивались на приеме Зевса. Но почему-то именно сейчас, видя, как они, понимают друг друга в разговоре, в полной мере ощутила эту связь. Нефтида не встревала, намазывая джам на гренку и внимательно слушая. Оно бесполностью пришел в себя, поглядывал то на Гадеса, то на Сета и что-то жевал. А еще не пришел. Хорошо, Сет откинулся на стуле. Им нужен раненый Зевс. Наверняка это как-то связано с новыми свойствами яда. Что теперь, Аид? Зевс ищет лекарей и тех, кто может разобраться в оружии или яде. Но боги не очень-то жаждут сюда приезжать. Я хочу, чтобы над ядом поработала Геката. Фыркнул Сат. «Она наверняка заодно с убийцами. Может быть, а может и нет. Но я точно знаю, что она лучше иных богов разбирается в яде. И сможет сказать, что изменили. Танатос, Я нажму на него, если нужно, через гипноса. Танатос может что-то рассказать. Хель. Она исчезла. Наверняка скрылась в своем царстве мертвецов. Туда нам не пробраться, пока она сама не захочет. Может, там хоть вечность сидеть. «Нафиг эту сучку. Думаешь, Танатас не сможет отсидеться у нее, если они заодно? У меня есть власть вызвать его». Сет задумчиво кивнул. «Ты думаешь? Да, Посейдон, Хель, наверняка Танатас и Геката». Софи показалось, что чем дальше идет разговор, тем меньше улавливает суть она сама, потому что слишком хорошо понимают друг друга Гаде с Сэтом. «Интересно, если дать им продолжать в таком духе, «Еще минут пятнадцать, они дойдут до того, чтобы просто читать мысли?» Но вмешался Анубис. «Я тоже кое-кого позвал. С Хель и танатосом сами разбирайтесь, но вот с ядом помочь сможет». «Кто?» — Сэт прищурился. «Увидите, через час-другой. Надеюсь, это стоит того, чтобы я задержался и не ехал в клуб. Там дел не впроворот». Анубис явно натянул на лицо то выражение, которое считал самым невинным, и сделал вид, что очень занят гренкой, продолжая намазывать на и без того перегруженный хлеб-варенье. Сет хмурился, не замечая, что и Гадес отвел глаза. Наверняка это закончилось бы допросом, но на кухне появился Амон. Он явно вышел из ванны, его рыжеватые волосы вокруг лица намокли и стали совсем темными. На лице Амона блуждала улыбка, но немного грустная, как будто он все еще оставался тем солнечным мальчишкой, нос нашедшийе на сияющий диск тенью софия не могла не подумать, а если бы он так и остался спать не стало бы это затмением все молчали как будто не знали что сказать не были уверены что будет уместным омон уселся и проворчал а кофе где совсем от рук отбились он поднял глаза и софия ощутила легкое щекотание его силы согревающее пахнущее нагретым деревом. Она знала, что на самом деле имел в виду Амон. Он все еще глава пантеона и не собирается ломаться только от того, что проявил ту часть себя, которую явно не любил. «Мы будем рады блинчикам», — сказал Сет, «а уж кофе тем более». «Спасибо». Амон явно благодарил мне за желание выпить кофе, улыбнулся. А знаешь, ведь сначала, когда на меня только напали, я не сказал сразу о теневых псах, потому что они могли быть твоими. Ты думал, я мог напасть на тебя? Боялся этого. Амон внимательно смотрел на Сета, и Софи не могла понять, чего в его взгляде больше — ожидания реакции или вины. Амон явно сожалел о тех мыслях, о том, что мог их даже допустить. Амон хоть на миг, но допустил, что тот, кто его защищал, и кто единственный был способен победить змея, а попа хотел его убить. «Что ж», — сказал Сет, — «из всех твоих идиотских идей это точно самое идиотское». Амон улыбнулся. «А как же экспедиция в Миссисипи? Хорошо, вторая по идиотизму. В тот раз меня еще москиты сожрали. Вот этого я тебе точно никогда не прощу». Кухню заливало солнце, в лучах которого велись песчинки пыли то ли самой обычной, то ли оставшейся от силы Анубиса. Порой София ощущала то дуновение раскаленного самома, то запах ночных цветов, холод склепов и шелест костей, крошащихся под туфлями. После завтрака Сет и Гадес ушли в гостиную. Нефтида прибралась и исчезла в своей комнате. Анубис достал сигареты. Сет не любит, когда курит в квартире, вздохнул Амон. «Ты же не расскажешь?» Откинувшись на стуле, Анубис задрал голову и выпустил дым в потолок. «Ну что, Сет просил приглядывать за мной?» «Ага. А Агадес за мной?» «В точку», — Анубис вздохнул. «Когда эти двое объединяются, лучше не стоять у них на пути». Амон проворчал что-то и открыл чашку керамического чайника, заглядывая внутрь. «На двоих», — констатировал он. «Анубис? Софи?» Анубис покачал головой, снова затягиваясь сигаретой. Софи подвинула свою чашку, и Амон щедро плеснул туда. Мшистый лес смешался с летним лугом. «Почему раньше я не чувствовала твоей силы?» — спросила Софи. Амон нахмурился и налил себе чай. Отпил и пожал плечами. Она ярче, когда я слишком... Глава пантеона. «Когда он не отрицает темных сторон», — усмехнулся Анубис, покачиваясь на ножках стула. Не пытается быть только милым. Эй, я милый. Амун шутливо ткнул Анубиса в бок, отчего тот чуть не свалился со стула, но в ответ только рассмеялся. Софи поняла, что этих двоих объединяет куда больше, чем могло показаться сначала. Они оба обладали огромной силой, но Анубис боялся, что не сможет ее контролировать. Амун же не хотел распоряжаться этой силой неправильно. А я всегда только девочка-весна, проворчала Софи. Вовсе нет. Энергично возразил Анубис. «Ты еще королева подземного мира. Сейчас твоя сила как будто спит, но вообще-то она похожа на силу Гадеса. Только теплее и больше о жизни». Амон наклонился к Софии и громким шепотом сообщил кивнув на Анубиса. «Однажды ты надрала ему задницу за то, что он в подземном мире. Эй, вот не надо, Амон, ничего я там не ломал. Эта башня и без меня едва держалась». София улыбнулась, но зацепилась за другую мысль. «Ты бывал в подземном мире?» «Конечно». «Много раз Сет и Неф часто там проводили время». «А ты знаешь Макарию?» Оно нахмурился и покачал головой. «Никогда ее не видел». «Я знаю», — неожиданно подал голос ОМОН. «Она похожа на Годеса, Софи сжала губы. «И на ту смертную?» «Не очень». «Смертная была какой-то странной, но в то время психиатрию еще не изобрели». Тогда Гадессу было непросто, он тосковал по тебе. В подземном мире навалилась куча проблем. С куда-то запропастились. Когда я к нему забежал, у них с этой смертной уже все закрутилось. Ну, вообще-то все было быстро, но ей хватило. Она умерла, когда Макария была совсем юной, и Гадесс забрал дочь. Софи кивнула. Она прислушивалась к своим ощущениям, пыталась понять, как она сама относилась к Макарии, но не знала ответа. А сейчас, сейчас Софи поняла, что ее совсем это не заботит, какие-то несущественные детали, хотя Гадес из-за них волновался. Но с точки зрения Софи, Аид зачастую волновался о вещах, о которых точно не стоило. Она бы не удивилась, узнав, что покраснела, вспоминая его прикосновение, движение, то, как покрывалась мурашками, ощущая его близость. Испугавшись, что сейчас либо Омон, либо Анубис заметят это, Софи торопливо подняла кружку с чаем. «Я не думал, что это будет так», — неожиданно сказал Амон. «Убийство Бога». Он глянул в сторону двери, как будто хотел вернуться в комнату, спрятаться под одеяло и снова заснуть, но остался. «Фенрир все равно убивал жестко», — сказал Анобис. «Он мог давно что-то предпринять, а не идти на поводу. Из-за него у нас нет лекарей, даже некому обратиться». Он затушил сигарету в чашке. Его стол снова стоял на четырех ножках, а между бровей Анубиса залегла складка. Я знал, что Осирис устал от вечной жизни. Его не держали ни люди, ни боги. Так или иначе, он бы все равно скоро ушел. Я это знал, и Сет тоже. Он говорил так, будто его это не волновало, но Софи слышала в словах Анубиса глубокую печаль. Она знала, они не были близки с Осирисом, но, может, Анубис жалел, что сложилось именно так, хотя давно смирился. «Он хотел уйти», — негромко сказал Анубис, «но Сет нет. Я не могу потерять Сета и Неф». Его сила вновь взвихрилась, но всего на мгновение, хотя даже этого краткого мига Софи хватило, чтобы ощутить. Это как заглядывать за врата смерти, в Тартар, у которого она только постояла рядом, Если бы хотел, Анубис мог, не моргнув глазом, снести квартиру, если бы использовал всю свою мощь. Раздался громкий звонок в дверь, который был слышен во всех частях квартиры. Вытащив из кармана мобильник, Анубис посмотрел на время и покачал головой. Это еще не может быть она. Тем не менее, когда они прошли в гостиную, то увидели входящего Сета и следующую за ним женщину. «Какого хрена?» — прошипел Сет Анубису. — Вот кого ты позвал. Тот невозмутимо пожал плечами. Она умеет лечить. Калечить у нее выходит лучше. Я вас вообще-то слышу. Голос женщины оказался очень приятным, с напевными интонациями и едва уловимым акцентом. Она прошла с грацией хищника и опустилась в кресло. Твои манеры, Сет, все еще как у дикого зверя. Цивилизация на тебя не очень повлияла. «Все для тебя», — прорычал Сет. Софи стояла в дверях, не зная, то ли ей пройти и сесть тихонько рядом с Годесом, то ли исчезнуть, пока никто не заметил. Годес сам к ней подошел и представил. Персифона, Сехмет. Грозная богиня войны и палящего солнца. Софи помнила из мифологии, что Сехмет вроде бы дочера, но ей уже успели рассказать, что это не так. А вот все остальное — правда. И теперь, смотря на женщину в длинном, струящемся платье цвета крови, Софи думала, что она одна из немногих, кто выглядит именно так, как она представляла. Гибкая, опасная, с внимательным взглядом и насмешливой полуулыбкой. Пышные темные волосы, большие густо подведенные глаза, высокие скулы. «Я пришла, потому что Анубис попросил», — заявилась Ахмед. «Ты мне должна упрямо», — сказала Анубис. «Да, за ту милую историю, когда ты помог мне заполучить мумию. Вот я здесь, и мой долг уплачен. Ты должна помочь. Понять больше о яде из оружия». «Должна?» Сэхмет приподняла идеально очерченную бровь. «Я никому ничего не должна». «Вот и прекрасно все выяснили», — сказал Сет. «Можешь уходить». «Как невежливо. А если бы я помогла, ты бы тоже мной попользовался и выкинул? Ах да, ты же всегда так делаешь». Сахмет, это было много лет назад. Мы были с тобой вместе много лет назад. Все давно занесено песком». «Разумеется. Ты же развлекался со мной, пока твоя женушка отдавалась Осирису, а как только она вернулась, выкинул меня. Ты всегда была эгоистичной стервой и видела только то, что хотела. А ты вообще хотел, чтобы я хоть что-то видела?» Софи невольно вспомнила подруг, которые в школе обожали долго выяснять, кто из них на кого как посмотрел, кто с кем встречался, а главное, по какой причине расстался. Им казалось это очень важным, а Софи искренне не понимала таких разговоров. Только теперь в комнате будто вихрился раскаленный песок, слышался шелест скорпионов, а нагретые камни отдавали тепло. «Хватит, ахмед вздохнул Сет, «Ты пришла, чтобы вырошить прошлое? Можешь считать, что все сделала? О, я только начала» но ты прав. К чему о прошлых обидах? Я просто не буду помогать тебе в настоящем. Ты поможешь, — негромко сказал Амон, и его голос разливался опасным выжигающим солнцем, ртуть, проникающая в щели. Ты защитница богов. Ты грозное око бога солнца, мое око. Если ты не понимаешь, что это важно, я прикажу тебе. Сахмед сжала губы, И Софи поняла, то некуда деваться. Приказ ОМОНа она обязана выполнить. Но даже в этот момент Сехмет не выглядела покорной, только необузданной в своей дикой первозданной красоте. Софи легко видела их вместе с Сетом. Война и воин. Они наверняка могли устроить пару песчаных бурей, даже не заметить этого. И все-таки Софи не могла представить, чтобы Сет обнимал ее так бережно, как Нефтиду. Не могла представить Сехмед нежно, перебирающий волосы Сета, пока его голова лежит у нее на коленях. Они оба слишком неистовые, и этот огонь выжигал бы между ними всю трепетность. Словно в ответ на мысли Софи в комнату вошла нефтида. С непроницаемым выражением лица только аромат ночных цветов превращался в гниль, сладковатый разлагающийся тлен. «Что ты здесь делаешь?» «А, oh, как давно мы не виделись! Даже чаю не предложишь? Я не звала тебя в свой дом». Их взгляды скрещивались, будто клинки. Изогнутые лезвия, способные в полете разрезать изящную шелковую ткань. Обе женщины не были рады друг другу. Поднявшись, Сет молча вышел из комнаты, и Софи подумала, он таким образом желает показать, что разговор окончен. Но потом перехватила взгляд Гадеса, полной тревоги и когда он тоже поднялся, Софи последовала за Аидом. В ванной лилась вода. Сет стоял тяжело, облокотившись на раковину. Софи не видела его лицо, зато капающую кровь отлично. Красные кляксы расползались по белому фаянсу, частях их смывалась водой. Годес подхватил Сета и усадил прямо на пол ванной, прислонив спиной к душевой кабине. Кровь текла из носа, заливала рубашку. «Сет! Сет!» «Не отключайся!» — взгляд этому тнел и Гадес отрывисто сказал Софи. «Зелье!» Маленькие склянки аккуратными рядами стояли в холодильнике между молоком и сыром, который притащил ОМОН еще давно, да так и оставил засыхать. Между такими обыденными вещами выстроились слабо мерцающие бутылочки. Софи видела, что их несколько десятков. Она знала, что делать зелье сложно, поэтому, когда богов лекарей было много, они справились быстро, но теперь оставшиеся врачеватели не успевали. Взяв бутылочку, Софи захлопнула холодильник и поспешила обратно. Годес и подошедший Анубис уже отвели Сета в комнату, он выпил зелье. — Сет, — позвал Годес, прекрати, — огрызнулся Сет. — Все в порядке. Выглядел он паршиво, бледный, с темными кругами под глазами. Его ощутимо трясло. «Холодно», — пробормотал сад Софи вспомнила, как он мерз из-за силы Осириса, и сейчас ей казалось, что только благодаря этой силе он вообще еще жив. Нефтида укутала его одеялом, и Сад не сопротивлялся. Зелью требовалось время, и Омон неуверенно произнес. «Я могу сделать теплее». «Почему до этого не пробовал?» — нахмурилась Нефтида. «Раньше было сложно. Сейчас смогу». Омон свел ладони вместе, как будто ему требовались ритуальные жесты, и почти мгновенно София ощутила, что в комнате действительно стало теплее. Гадес решительно вышел, и Софи поспешила за ним, ощущая, как вихрится его сила смерти, мрака и неотвратимости. Сехмет стояла в гостиной с идеально прямой спиной и испуганным выражением лица. Видимо, пока все было только на уровне разговоров, Она действительно не осознавала, что происходит. Годес в два шага оказался около нее и навис, позволяя мощи мертвецов окутывать их обоих. Если бы он захотел движение брови, было бы достаточно, чтобы кости с Сахмет перетерлись в пыль прямо внутри тела. Она невольно пригнулась, теперь уже не казавшаяся такой опасной и решительной. Ты поможешь? В голосе Годеса пульсировала смерть. Я тебя заставлю, если потребуется. Сехмет ответила глухо с нотками рычания, но не угрожающего. Скорее прорывалась ее истинная сущность. Я сделаю то, что просит Амонра.